Глава 15. «Сова. Птица полуночная». С колотящимся сердцем Саймон выбежал из спальни на балкон, выходящий в атриум. «Дэрил!» — крикнул он, но дядя уже ушел. Вместо него он увидел Ванессу, которая сидела у винтовой лестницы и что-то строгала. «Они ушли в патруль», — сказала она, задирая голову. «Что-то случилось?» — Саймон замотал головой. «Нет, я просто хотел кое-что у него спросить. Подожду до утра». Он вернулся в спальню и плотно закрыл за собой дверь. Если он не мог рассказать дяде, где могла находиться мама, оставался только один вариант. «Феликс!» — окликнул Саймон. Мышонок, сонно позевывая, выпал из угла, где он сделал себе гнездо из носков. «Если речь не о еде, то мне не интересно. Саймон протянул ему хлеб и сыр с ужина, завернутый в салфетку. «Когда ты искал маму? Ты смотрел в зоопарке?» Феликс передернул усиками. «Собирался!» «Но мне не хотелось, чтобы меня съели». По телу пробежала дрожь слабой надежды. Если Феликс не искал наверху, то Саймон прав. «Мне нужно попасть в зоопарк незамеченным. Используй тоннели», — сказал Феликс, набивая щечки хлебом. «Они проходят через всю школу. Места для человека там достаточно, и ведут они в зоопарк. Один есть...» Он оторвал очередной кусочек хлеба и вгрызся в него. «Один есть в спальне твоего злого близнеца». Саймон глянул на дверь, ведущую в общую ванную. «Других вариантов нет?» «Этот ближе всех», — по телу Феликса прошла дрожь. «Ну, или можешь сходить в корпус рептилий». Саймон бы лучше залез в змеиное гнездо, чем попался бы на глаза Нолану. Но он понимал, что стая не спустит с него глаз, стоит ему выйти из комнаты и уж тем более из корпуса Альфы. А значит, что тоннель в комнате брата — единственный вариант». Он скользнул в ванную и осторожно приоткрыл дверь, ведущую к Нолану. Тот сидел за столом и что-то читал. Поэтому Саймон вновь прикрыл дверь. «Нужно дождаться, пока он уснет, шепнул он Феликсу. «Можешь за ним присмотреть?» Тот скривился. «Если он меня заметит и хоть пальцем тронет, я его укушу». «Меньшего от тебя и не ожидаю». Вернувшись в комнату, Саймон развалился на кровати и достал мамину тетрадь. Она была забита разной информацией — И хотя большую часть Саймон не понимал, чем дольше он читал, тем понятнее становилось. Деррил не просто так сказал, что мама больше всех знала о зверином короле. Когда он изучал список животных, которые она написала, в спальню заскочил Феликс. «Он ушел! Прошел через тоннель!» «Нолан?» Саймон спрятал тетрадь под подушку и вскочил. Неужели Нолан услышал их разговор и пошел искать маму? «Нет. Малкольм говорил, что Нолан иногда убегает в зоопарк. Видимо, он пользовался тоннелем». Саймон прошел в пустую спальню брата вслед за Феликсом. «Тоннель под столом!» — сказал тот, оборачиваясь. «Там есть дверь. Я видел, как он ее открывает. Вот же слезняк!» Саймон пригнулся, заглядывая под стол из красного дерева. Сперва он ничего не увидел, но когда глаза привыкли к темноте, стал заметен слабый силуэт. Стоило толкнуть дверцу — как она с легкостью открылась. За ней оказался кирпичный тоннель. Оставайся здесь, следи, чтобы Дэрил с Малкольмом не пришли, сказал он, осматривая узкий проход. Придется ползти. Если что, дай знать, ладно, я буду с птицами. Серьезно? Хочешь, чтобы я пошел в здание, полное животных, которые едят моих сородичей? Поинтересовался Феликс. Точно. Тогда просто спрячься, так, чтобы тебя не нашли. Тоннель оказался темным и шел вверх. И Саймон не знал, как долго ползет. 10 минут, двадцать. Казалось, будто он не доберется до конца, и дважды он думал повернуть назад. Но раз этим путем ходил Нолан, то он должен был куда-нибудь вести. Наконец он заметил вдалеке тусклый свет лампы. Но, подобравшись ближе, он осознал, что это была вовсе не лампа. Это была луна. Саймон толкнул металлическую решетку, морщась от ее скрипа. Тоннель кончался за статуей орла, стоящей у края площади зоопарка, рядом со зданием, пахнущим рыбой. На улице было светлее, чем в тоннеле. Но все равно слишком темно, и Саймон не видел брата. Теперь осталось понять, где жили птицы. Он огляделся в поисках карты, но не нашел ее, хотя и был неподалеку от входа. Зоопарк был маленьким, но по нему петляло множество дорожек. И Саймон очень не хотел потеряться. Дрожа от ночной прохлады, он пошел вперед. Вольер с птицами должен был быть где-то рядом. Он осмотрит абсолютно всех птиц, если придется. И даже если у него уйдет вся ночь, он отыщет маму. Поблизости что-то зашуршало. Саймон замер, и как только убедился, что никто его не заметил, кинулся бежать к бетонной лесенке. Шорох послышался снова. В этот раз еще ближе. И он завернул за угол и пробежал мимо высокого стекла. Не прошло и минуты, а он уже понял, что заблудился. Взгляд вцепился за белесое пятно за стеклом. На камнях спал кто-то призрачно белый, и его мощная грудь вздымалась и опадала. Белый медведь. Почему белый медведь был на улице среди ночи? Краем глаза Саймон заметил, как кто-то шевелится, и замер. Сначала разглядеть не получалось. Но потом человек обернулся, и Саймон увидел то же лицо, что всю жизнь наблюдал в собственном зеркале. Его брат. Вот только Нолан не вышел на полуночную прогулку. Каким-то образом он умудрился забраться в вольер белого медведя и стоял на одном из больших камней, нависающих над водой, расправив руки так, будто собирался взлететь. Кровь застыла в жилах Саймона. Что он делал? Но не успел он окликнуть Нолана, как тот совершил самый глупый поступок на свете. Он прыгнул.